«Что ты здесь делаешь?» «Живу». «В Омоне?» «Об этом сказано в моей личной карточке». «А эти кто?» Он кивнул настоящих с поднятыми руками товарищей. «Мои друзья?» «Одного ты, наверное, знаешь». Я показал на Тольку. «Толитоль!» Шнель растерялся. «Личный гость Корсона Бойла», прибавил я. «И убери своих дураков. Отставить».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 Какому, христианскому или буддийскому, все равно. Меня тоже коснулась его десниться. «Становись во фронт Боря, я уже лейтенант. Знаю, перспектива не увеселяет. Не дрейфь, Юрка. И возвращайся, как только сможешь», — подал голос Дьячук. «Будем ждать. Будем ждать», — повторил по-английски Мартин. «Я все понял, Юрий. Перевода не надо».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 Говорить должен был я. Я сказал что-то весьма торжественное а шаги еще более приблизившим нас к поставленной цели. А потом пришлось описать этот длинный, неожиданный трехчасовой шаг. Ехали мы не в Главное управление, где погиб сегодня Андрей Фронталь, а в уже знакомое мне экзаменационное узилище в 14-м блоке американского сектора.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 любой фургон крепость с последней машины всей центр поедешь сам спутников подбери понадежнее будет сделан генерал комиссар только комиссар фут полиции какого черта он скрывает от меня свою истинную роль на место фронталя передвигается другая пешка а король прячет корону в портфель всего только скромный фут комиссар джокер